Возможно, часть мне удастся спасти. Он с горечью подумал о Линкольне Крафте, чье обугленное тело, остатки которого вряд ли пригодны для отправки в котел, было извлечено из сгоревшего фургона нападавших. Со смертью Крафта потери составили 31 единицу. И это только начало. При глушенном шепоте, слышном здесь повсюду, Часто и в разных вариантах повторялись слова «нападение» и «пленные». Вновь мысли Халстрома вернулись к трем пленникам муравейника. Странное чувство — держать кого-то в плену. Взрослым внешним — прямая дорога в котел. Только совсем дети считались пригодными для переформирования и дальнейшего использования в нуждах муравейника. Теперь появились новые возможности. Представлявший наибольший интерес Джанверд, имел юридические опознания, что узнал Хелстром путем осторожных вопросов. Его сознанию на удивление легко можно было придать новые формы. При условии хорошей восприимчивости к препаратам муравейника а женщина кловес кар была носителем агрессивности который можно было выгодно использовать 3 по документам дэниэль томас алден вел себя как солдат все они несли в себе ценные качества но джанвард был самым интересным из них его невысокий рост так же устраивал муравейник. Хеллстром повернулся и низко нагнулся над вторым пунктом наблюдения справа. «Какие новости от нашего патруля в высохшем русле ручья?» спросил он. «Есть у них новая информация о переговорах ведущихся из автомобиля, что находятся под наблюдением?» «Внешне все еще в тупике», нельс они называют все это очень странным случаем и время от времени обращаются к некоему гаммылу путаница перевел хелстром военный сленг нормальное положение запуталось что то не так как ожидалось да если услышите что либо новенькое сообщите мне хелстром выпрямился и подумал о том что вы позвать салду посланного для осторожного наблюдения за ходом работ по проекту 40. Выбранное для наблюдения места, конец длинной галереи на уровне 50 казалось не слишком удобным, поскольку основные работы велись ближе к середине, по крайней мере, на расстоянии полумли, но исследователи проявляли повышенную раздражительность после инцидента с вмешивающимся наблюдателем. Хелстром рассчитывал на умение Сда справляться с положением. Для них в доме было предельно важно знать даже о незначительных успехах в работе. Блеф не сработает с внешними, — думал Хелстром. Муравейник может рассчитывать только на небольшой выигрыш во времени. может продемонстрировать Станворды для создания иллюзии еще более мощного оружия, основанного на том же принципе. Но внешнее потребует демонстрации. И придется вспомнить предупреждение Харла. Угроза использования абсолютного оружия кладет на спусковой крючок палец противника, способного сказать «Так, используйте его!» Оружие До быть применимо с энергией меньше, чем абсолютное, и результат должен быть наглядным. Блеф недолговечен. рано или поздно раскрыть карты придется. И что тогда? Дикие внешние были очень странными. Они были склонны не верить в насилие, пока оно не применялось в отношении них. Возможно это неизбежно в мире в котором общество основано на угрозе насилии и иллюзиях абсолютной власти разве можно ожидать, чтобы люди подобные джанверту